Раздел 2. Переучет. В этом разделе вы узнаете, можно ли считать ваш рацион здоровым, ознакомитесь с шестью рекомендациями программы, определите, готовы ли изменить пищевые привычки. Итак, вы включились в работу. Надеемся, что те изменения, которые вы внесли в свой рацион, руководствуясь принципами из первого раздела, заставляют вас действовать дальше. Мы хотим вам помочь, поэтому в первую очередь обратим внимание на те аспекты питания, которые большинству из нас нужно менять. Мы называем это «шесть рекомендаций ХИТ». Вероятно, сейчас вам стоит изменить только один аспект, а, возможно, нужна помощь со всеми шестью, а может их даже больше. Неважно, как вы питаетесь сегодня, но, прослушав книгу до конца, Вы узнаете о разных методах и стратегиях, предназначенных для изменения пищевых привычек, и научитесь поддерживать здоровый рацион на протяжении всей жизни. Ничего страшного, если вам покажется, что информации слишком много. Первые два раздела самые сложные. В течение нескольких следующих недель вы постепенно узнаете, как применять эти знания в жизни, чтобы они приносили пользу. Давайте не будем сбавлять темп, и приступим к изучению этого важного раздела. Оценка рациона с точки зрения рекомендаций ХИТ. Мы уже рассказали вам о нашем подходе к здоровому питанию, и вы внимательно изучили и проанализировали свой нынешний рацион. Прежде чем его менять, вам нужно понять, насколько сильно он отличается от рекомендованного. Из этого раздела вы узнаете, что вы делаете правильно а над какими вопросами нужно поработать. Это поможет вам соориентироваться и понять, на что обратить особое внимание в течение следующих нескольких недель. Есть вероятность, что вы несколько раз будете менять свои цели и пересматривать пищевые привычки в процессе получения новой информации. При оценке рациона вы не сможете точно измерить все, что едите. Здесь не учитываются все существующие факторы, влияющие на выбор еды. Например, пищевая аллергия, частота приемов пищи или социальные аспекты. Этот метод оценки скорее направлен на то, чтобы помочь вам лучше понять особенности своего рациона по шести важным параметрам. Ответьте на вопросы честно. Ничего страшного, если наберете немного баллов. Именно для того, чтобы увеличить их количество и улучшить свой рацион, Вам и нужна наша программа. Метод оценки включает шесть подразделов, соответствующих шести рекомендациям. Прослушайте вопросы анкеты и выберите подходящие ответы. Запишите количество баллов за каждый ответ. Затем подсчитайте общий балл в конце каждого подраздела. В итоге вы узнаете, почему каждый из шести аспектов нашей программы так важен для здорового питания. Подсчет калорий. Вы знаете, сколько калорий вы потребляете в день? Чтобы узнать, сколько калорий в день вам нужно, наберите в поисковике «Дневная норма калорий», и вы найдете множество разных калькуляторов. 0 баллов. Не знаю. 3 балла. Мне кажется, знаю, но не уверен. 5 баллов. Я знаю, сколько калорий потребляю в день. Как часто вы читаете, что написано на этикетке, чтобы узнать калорийность продукта? 0 баллов – редко или никогда, 1 балл – 1 3 раза в неделю, 3 балла – 4-5 раз в неделю, 5 баллов – 6 или более раз в неделю. Как часто вы отслеживаете, записываете или запоминаете, сколько калорий содержит ваш дневной рацион? 0 баллов. Редко или никогда. 1 балл. 1-3 дня в неделю. 3 балла. 4-5 дней в неделю. 5 баллов. 6-7 дней в неделю. Как часто вы контролируете количество пищи в зависимости от физической активности или упражнений, которые делаете каждый день? 0 баллов. Редко или никогда. 1 1-3 раза в неделю.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 Теперь подсчитайте, сколько баллов из 40 вы получили в подразделе подсчет калорий. Лишний вес появляется в том случае, если вы употребляете больше калорий, чем нужно организму, и он откладывает их в виде жира. В последние 30 лет развитые страны охватила эпидемия ожирения, в связи с чем людям следует уравновешивать калории, которые мы употребляем и которые тратим. Если у вас есть подобные проблемы, вам будет интересно послушать рубрику «Тяжелая ситуация». «Тяжелая ситуация». Книга «Здоровое питание каждый день» построена совсем не так, как программа по снижению веса, включающая массу ограничений. Однако, если у вас есть лишний вес, то, прислушиваясь к нашим советам, вы сможете сбросить какое-то количество лишних килограммов. Даже если сейчас у вас нет лишнего веса, то с возрастом вы наверняка начнете раздаваться вширь, поэтому наши рекомендации все равно вам пригодятся. Все потому, что вы узнаете, насколько калорийна ваша пища и каков должен быть размер порций. Вы снизите потребление жира и сахара, будете есть больше пищи, богатой клетчаткой, и начнете больше двигаться. Еще вы научитесь так строить свою жизнь, чтобы закрепить эти изменения. И придерживаться их. Но насколько здоровое питание помогает не набрать лишний вес? Во время одного 12-летнего исследования ученые наблюдали за группой женщин среднего возраста с нормальным весом. Часть группы питалась в соответствии с рекомендациями, аналогичными нашим. Они употребляли много фруктов и овощей, продукты, богатые клетчаткой, молоко с низким содержанием жира и другие маложирные продукты. Рацион другой части группы включал больше пищи с пустыми калориями, сладкие напитки и жирные сладости. При этом участники второй группы ели меньше фруктов, овощей и других продуктов, богатых клетчаткой. По истечении эксперимента во второй группе было на 40% больше женщин с лишним весом, чем в первой, члены которой питались более здоровой пищей. Несмотря на то, что особое внимание программы ХИТ направлено на здоровое питание, мы заметили, что многие хотят контролировать вес. Именно поэтому одна из рекомендаций – подсчет калорий. И почти во все разделы мы добавили рубрику «Тяжелая ситуация». Раздел 15 полностью посвящен вопросам, связанным с контролем веса. Вы не знали, почему овощи? В овощах содержится очень мало жира и калорий и совсем нет холестерина. При этом они богаты клетчаткой, витаминами, минералами, антиоксидантами и фитохимическими элементами. Больше овощей и фруктов. Как часто вы съедаете хотя бы одну порцию цитрусов в день? Апельсин, грейпфрут, лимон или лайм? Одна порция – это один средний? Или большой кусок фрукта. 170 грамм нарезанных, приготовленных, замороженных или консервированных фруктов или овощей. 70 грамм сухофруктов. 55 грамм сырых листовых овощей. 240 миллилитров стопроцентного фруктового или овощного сока. 0 баллов. Редко или никогда. 1 балл. 1 три раза в неделю. 3 балла.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 1 балл 1 3 раза в неделю, 3 балла 4 5 раз в неделю, 5 баллов 6 или более раз в неделю. Как часто вы пробуете приготовить фрукты и овощи по-новому? Заказываете незнакомые овощные или фруктовые блюда в кафе? 0 баллов редко или никогда, 1 балл 1 раз в месяц, 3 балла 2 раза в месяц, 5 баллов, 3 или более раза в месяц. Как часто вы предпочитаете фрукты и овощи в качестве гарнира, когда едите не дома? 0 баллов ⁇ редко или никогда. 1 балл ⁇ 1-2 раза в месяц. 3 балла ⁇ 3-4 раза в месяц. 5 баллов ⁇ 5 или более раз в месяц. Теперь подсчитайте, сколько баллов из 30 вы получили в подразделе. БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ Всего пара овощей и фруктов в день помогут вам избегать регулярных встреч с врачами. Они снабжают организм энергией, и одновременно это самый простой способ соблюдать баланс в питании. К сожалению, в США почти 40% взрослых людей не едят фрукты каждый день, и более 20% не едят овощи. Эта проблема существует и в других странах. В Великобритании взрослые в среднем съедают менее четырех порций фруктов и овощей в день, то есть сильно ниже рекомендованного количества. Больше цельных злаков. Как часто вы съедаете хотя бы 90 грамм цельнозерновой пищи? 30 грамм равно 1 ломтик хлеба, 1 лепешка диаметром 15 сантиметров, 1 четвертая или 1 третья большого бейгла или булочки. Примерно 30 грамм быстрых хлопьев. 120 грамм готовых хлопьев. 70 грамм пасты или 80 грамм риса. 3 порции попкорна. 0 баллов ⁇ редко или никогда ⁇ 1 балл ⁇ 1 3 раза в неделю. 3 балла ⁇ 4 5 раз в неделю.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 0 баллов – редко или никогда, 1 балл – один раз в месяц, 3 балла – два раза в месяц, 5 баллов – три или более раза в месяц. Теперь подсчитайте общее количество баллов в подразделе «Больше цельных злаков», полученных из 30. Среднестатистически взрослый человек съедает менее 30 граммов цельных злаков в день. Это вы... Цельные злаки богаты клетчаткой, углеводами и фитохимическими элементами, которые снижают риск возникновения рака, диабета и болезней сердечно-сосудистой системы. Поскольку они насыщают лучше, чем обработанные крупы, то также помогают снизить количество потребляемых калорий. Больше молочных продуктов и их аналогов. Как часто вы... Пьете молоко или обогащенные кальцием аналоги, например, соевое молоко. 0 баллов ⁇ редко или никогда. 1 балл ⁇ 1 6 раз в неделю. 3 балла ⁇ 1 раз в день 7 раз в неделю. 5 баллов 2 или более раза в день. Едите йогурт или обогащенные кальцием аналоги, например, соевый йогурт. 0 баллов ⁇ редко или никогда.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 Например, малое количество баллов в той части, где говорится про молочные продукты и их аналоги. Знаете, у большинства людей картина аналогична. Тем не менее, молоко, йогурт и другие молочные продукты или их обогащенные заменители – лучшие источники кальция. Прежде чем искать добавки с этим элементом, подумайте, сколько есть натуральных продуктов, из которых можно его получить. Многие молочные продукты содержат изрядное количество белка. К тому же в них есть еще два элемента, необходимых для здоровых костей – фосфор и очень часто витамин D. Также, согласно результатам исследований, употребление молочных продуктов способствует снижению кровяного давления и даже веса. И это не только из-за содержания кальция. Что такое непереносимость лактозы? Некоторые люди не переносят лактозу – природный сахар, содержащийся в молоке и молочных продуктах. Это значит, что их организм не справляется с перевариванием лактозы из-за слишком небольшого количества особого фермента – лактазы. Такое состояние также называют лактазной недостаточностью. Полезные бактерии кишечника используют непереваренную лактозу в качестве пищи. При этом выделяется газ, который вызывает метеоризм, тошноту, спазмы в животе или диарею. Многие диагностируют себе непереносимость лактозы, потому что часто испытывали какие-то из этих симптомов. В результате эти люди не пьют молоко и не едят других молочных продуктов, а значит, недополучают кальций, витамин D и иные полезные элементы. Однако исследования показывают, что непереносимость лактозы встречается очень редко и не у всех. Она наиболее вероятна у представителей негроидной расы, выходцев из Латинской Америки, азиатов и индейцев. Вышеперечисленные симптомы могут быть вызваны какими-нибудь другими медицинскими проблемами, и если они у вас появились, посоветуйтесь с врачом и проверьтесь на непереносимость лактозы. Даже если этот диагноз подтвердится, Это не значит, что вам нужно отказаться от полезных молочных продуктов. По сути, люди с непереносимостью лактозы могут употреблять в пищу молочные продукты каждый день, но у нас есть для них несколько советов. Пробуйте разные молочные продукты. Натуральный твердый сыр и йогурт с живыми культурами содержат очень небольшое количество лактозы. Сочетайте молочные продукты с другими блюдами. Ешьте молочные продукты маленькими порциями в течение всего дня. Покупайте безлактозное молоко или молоко с низким содержанием лактозы и молочные продукты. Спросите в аптеке пищевую добавку с лактазой. Это безрецептурный препарат, содержащий фермент для переваривания лактозы. И принимайте эти таблетки перед тем, как съесть молочную пищу. Хорошей альтернативой безлактозным молочным продуктам могут быть соевые продукты, обогащенные кальцием. Если ничего не работает, включите в ежедневный рацион пищевые добавки с витамином D. Вам нужно от 500 до 1000 мг кальция и 400 мг витамина D. Так вы получите кальций, необходимый для здоровья костей. Сейчас в большинстве супермаркетов безлактозные продукты представлены в ассортименте. Меньше неправильных жиров. Вы используете сливочное масло, маргарин или растительное масло для готовки или кладете его на бутерброд. 0 баллов. Обычно использую сливочное масло, маргарин, кулинарный жир, твердое или топленое сало. 3 балла. Обычно использую жирные взбитые сливки. Сливочное масло с низким содержанием жира или мягкий маргарин. 5 баллов. Обычно использую жидкий маргарин, растительное масло или мягкий маргарин с низким содержанием жира. Используйте соусы для заправки салатов или майонез. 0 баллов. Использую обычные варианты. 3 балла. Обычно выбираю заправки с низким содержанием жира. 5 баллов. Обычно использую обезжиренные заправки или делаю свои на основе растительного масла. Едите говядину, свинину, баранину или телятину. Если вы редко едите или никогда не едите эти виды мяса, то поставьте себе 5 баллов. 0 баллов. Редко покупаю постные куски или фарш из постного мяса и редко убираю лишний жир во время готовки или перед едой. 3 балла. Иногда покупаю постные куски или фарш из постного мяса, и иногда убираю лишний жир во время готовки или перед едой. 5 баллов. Обычно покупаю постные куски или фарш из постного мяса, при этом убираю лишний жир во время готовки или перед едой. Едите индейку, курицу или другую птицу. Если вы редко едите или никогда не едите мясо птицы, то поставьте себе 5 баллов. 0 баллов. Обычно готовлю жареную птицу с кожей и ем кожу, или покупаю обычный фарш. 3 балла. Иногда запекаю птицу, жарю на открытом огне или гриле вместе с кожей, но кожу не ем, или покупаю постный фарш. 5 баллов. Обычно запекаю птицу, жарю на открытом огне или гриле, готовлю и ем птицу без кожи, или покупаю постный фарш. Едите рыбу или морепродукты. 0 баллов. Обычно готовлю жареную рыбу. Не ем ни рыбу, ни морепродукты. 3 балла. Иногда ем жареную рыбу. 5 баллов. Обычно запекаю рыбу. Жарю на открытом огне или гриле. Едите сыр. 0 баллов. Ем обычный сыр. 3 балла. Иногда ем сыр с низким содержанием жира. 5 баллов.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 Обычно жарю или тушу. 3 балла. Иногда запекаю блюдо, готовлю на открытом огне, пару или гриле. 5 баллов. Обычно запекаю блюдо, готовлю на открытом огне, пару или гриле. Меньше продуктов с добавлением сахара. Как часто вы пьете напитки? Лимонад, соки, фруктовые и спортивные напитки, энергетики, кофе или чай?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 4-5 раз в неделю, 3 балла – 1-3 раза в неделю, 5 баллов – редко или никогда. Теперь подсчитайте общее количество баллов в подразделе «Меньше продуктов с добавлением сахара», полученных из 65. Вспомните, что мы говорили в первом разделе про пустые калории, о сытной еде с небольшим количеством питательных веществ или вообще без них. Если вы получили низкий балл, есть вероятность, что в вашем рационе много пустых калорий. Пересмотрите свои ответы, где и когда вы могли бы заменить пустые калории на продукты с полезными жирами или с меньшим количеством добавленного сахара. Это положительно отразится на вашей талии. Сокращение употребления натрия и соли. Как часто вы... Используйте приготовки готовке свежие, замороженные или консервированные овощи без добавления соли. 0 баллов – редко или никогда. 1 балл 1, – 1-3 раза в неделю. 3 балла – 4-5 раз в неделю. 5 баллов – 6 или более раз в неделю. Используйте приготовки ингредиенты без соли, натрия или с низким содержанием натрия. 0 баллов – редко или никогда.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 Или никогда? Теперь подсчитайте общее количество баллов в подразделе Сокращение употребления натрия и соли, полученных из 30. Вы не знали? От избытка натрия повышается давление и риск заработать сердечно-сосудистые заболевания и инсульт. Большую часть натрия мы получаем солью. Целых 75% суточной дозы соли и натрия мы потребляем с обработанной пищей, полуфабрикатами и фастфудом. Много натрия содержится в хлебе, булочках, мясных закусках, супах и пицце. Всего лишь 12% дневной нормы натрия мы получаем с натуральной пищей и примерно 11% добавляем во время готовки и уже за столом. Чтобы сократить употребление натрия и соли, нужно искать на упаковке маркировку с низким содержанием натрия, или без соли и выбирать более полезный вариант. В зависимости от производителя количество соли может отличаться в одних и тех же продуктах. Есть больше овощей и фруктов. Если вы употребляете в пищу консервированные или замороженные овощи и фрукты, выбирайте те, что без соли или с низким содержанием натрия. Просить, чтобы блюда готовили без соли, если вы едите в кафе или ресторане. Все равно количество натрия будет зависеть от того, какие соусы и добавки использует повар. Выбирать свежие ингредиенты или с низким содержанием натрия, когда готовите дома. Для аромата можно добавить травы, специи или малосольные бульоны. Не досаливать блюдо за столом. Поначалу это может быть сложно, но со временем вкусовые рецепторы приспособятся, и вам даже будет казаться, что еду пересолили. Подсчет баллов. После того, как вы оценили разные аспекты своего рациона, подсчитайте общее количество баллов, набранных вами во всех шести подразделах. Подсчет калорий, полученный из 40. Больше овощей и фруктов, полученный из 30. Больше цельных злаков, полученный из 30. Больше молочных продуктов и их аналогов полученный из 25, меньше вредных жиров и продуктов с добавлением сахара, полученный из 65, сокращение употребления натрия и соли, полученный из 30, итого полученный из 220. Что же значит эти баллы? Сравните свой результат с теми описаниями, которые мы сейчас приведем. Это ваше начало на пути к здоровому питанию. Вам нужно будет еще раз оценить свой рацион в середине программы, а потом во время работы с последним разделом. Там вы увидите, как обстоят дела в целом, что вам удалось изменить в лучшую сторону, где вы немного отошли назад. Чтобы отслеживать свои баллы, заведите журнал «Оценки рациона» и впишите туда сегодняшнюю дату и свои баллы. От 165 до 220 баллов. Отличный результат. У вас довольно здоровый рацион, однако все равно есть над чем поработать. Проверьте, в каком подразделе балл получился ниже, чем в остальных 5. Если такой есть, посмотрите, что можно сделать, чтобы улучшить результат. Есть ли пункты, где вы поставили себе 0, 1 или 3 балла? Если да, Именно над этими аспектами и нужно работать. 115-164. Вы на правильном пути, но результат мог бы быть и лучше. Пересмотрите свои пищевые привычки и выберите от 4 до 6 аспектов, над которыми будете работать. Подумайте, что вам нужно изменить, чтобы заработать по 5 баллов в каждом вопросе. Знания и приемы из книги помогут вам выполнить рекомендации и достичь своей цели. 65-114. Поздравьте себя с тем, что вы все-таки иногда едите здоровую пищу. Однако, чтобы перейти на здоровое питание, нужно работать над пищевыми привычками. Программа вам в помощь. Посмотрите на подразделы, в которых вы набрали меньше всего баллов. Скорее всего, именно с них стоит начинать. Менее 65. Придется закатать рукава и как следует поработать. Вам нужно многое изменить в своем образе питания, иначе вы рискуете здоровьем. Не пытайтесь изменить все и сразу. В книге много советов и методов по улучшению качества питания. Выберите один или два аспекта для начала, а над остальными поработаете после, время у вас есть. Теперь у вас появилось представление о вашем рационе. Надеемся, что вам помогли и анализ пищевых привычек, которые вы провели, слушая первый раздел, и оценка, которой занимались в этом. Наверняка вы задаете вопрос, зачем нужно было заполнять два отдельных опросника. Отвечаем. Цель проведенных опросов – определить, получает ли ваш организм рекомендуемое количество питательных элементов из каждой группы продуктов а также насколько сбалансирован ваш рацион. Мы даем более подробную информацию о том, что вы едите, исходя из рекомендаций по шести аспектам питания. В ближайшее время используйте результаты опросников, чтобы определить, что вам стоит улучшить в рационе. Не отчаивайтесь, если предстоит много работы. Будьте осторожны, не замахивайтесь на высокие цели, не будьте слишком самоуверены. Плотный график и перемены в жизни – брак, переезд, новая работа и другие дела – выбивают из колеи даже тех, кто строго соблюдает все правила здорового питания. В любом случае, в этой книге вы найдете лучшие доступные инструменты, чтобы узнать, как изменить пищевые привычки или поддерживать здоровый рацион всю жизнь. Давайте меняться. Менять привычки непросто. Сколько раз вы заключали с собой пари, что начнете есть полезную пищу, сбросите вес, займетесь спортом или будете проводить время с близкими? Каждый раз вы убеждаете себя, что в этот раз будет все по-другому, что у вас получится. Обычно у вас получалось некоторое время. Но затем внимание привлекало что-то еще, и вы забывали о своих целях. Часто в таких ситуациях вам казалось, что вы все провалили, но на самом деле нет. В большинстве случаев вы просто не были готовы к переменам. Этапы изменений Несколько десятилетий ученые пытаются ответить на вопрос, что нужно людям, чтобы изменить привычки и начать вести здоровый образ жизни. Мы поняли, что готовность к переменам и сам процесс подразумевает несколько этапов и есть различные навыки и методы, которые помогают нам перейти от одной стадии к другой. На примерах тех, кто бросал курить, играть в азартные игры, начинал заниматься спортом и правильно питаться, исследователи изучили процесс изменения привычек и обнаружили, что он проходит в пять этапов. Отсутствие осознания проблемы, размышление, подготовка, работа, удержание результата. Те, кто находится на первом этапе и не осознает наличие проблемы, даже не задумываются об изменении пищевых привычек. Вероятно, они не знают, что должны это сделать, или пытались раньше, но не смогли. Те, кто размышляет, задумываются о переменах, но пока еще ничего не предприняли. Эти люди знают, что образ жизни надо бы скорректировать, но не представляют, с чего начать. Те, кто находится на этапе подготовки, уже пытались привить себе новые привычки, но им не удавалось четко придерживаться плана. Они наверняка искали какую-то информацию или даже пробовали делать что-то по-новому, но не смогли продержаться больше нескольких дней. На этапе работы люди успешно прививают себе новую привычку, однако это продолжается недолго. Долго, в нашем понимании, это полгода, а для некоторых и больше. Наверняка вы догадались, что до этапа удержания результата Доходят те, кому удается поддерживать новый образ жизни более полугода. Эти люди усвоили навыки и методы, помогающие им поддерживать новые привычки столько, сколько нужно, чтобы сделать их образом жизни, и эти привычки для них важны. Те, кто доходит до этой стадии, с большей вероятностью будут поддерживать новый образ жизни, несмотря на все трудности и преграды в будущем. Никто не оказывается на стадии удержания результата на следующий день. Для этого нужны время и терпение. Новые привычки становятся частью образа жизни в результате длительного процесса проб и ошибок. По сути, переходя от этапа к этапу, вы можете двигаться и вперед, и назад. Это нормальный процесс, в ходе которого мы учимся. Промахи и ошибки — это не провал, это признаки вашего упорства. Например. Вы можете оставаться на этапе размышления довольно долго перед тем, как перейти на следующий. Этап подготовки иногда проходит быстро, затем совсем недолго продолжается этап работы, после которого вы снова оказываетесь на этапе размышления или подготовки. Это не значит, что ничего не получается, просто вы пытаетесь и учитесь. Разные привычки, разные этапы. Книга «Здоровое питание каждый день» для тех, кто хочет исправить свои пищевые привычки по шести аспектам. Сократить потребление калорий, есть больше овощей и фруктов, цельных злаков, молочных продуктов или их заменителей и меньше вредных жиров, добавленного сахара, натрия и соли. Есть вероятность, что вы окажетесь на разных этапах готовности к изменениям по отношению к разным привычкам. Чтобы понять, насколько вы готовы изменить пищевое поведение, нужно заполнить анкету «Готов ли я меняться?». Крупным планом. Давайте познакомимся с Терри, 42-летней домохозяйкой, мамой двух детей, которая пытается сбросить вес. Терри пьет в основном диетические напитки или кофе, пытаясь таким образом сократить количество потребляемых калорий. В 18 лет она решила, что раз уже больше не растет, то молоко ей не нужно и перестала его пить. Йогурт и сыр для нее слишком жирные продукты, и ест она их в небольшом количестве. В семье, где Терри выросла, не ели цельные злаки. И на самом деле она даже не знала, что можно считать цельными злаками. Она часто сидела на диетах и научилась сокращать жиры в рационе а также недавно увеличила количество фруктов и овощей до 4 порций в день. В семье Терри многие страдают от повышенного давления, и хотя сейчас давление у нее в норме, она знает, что ей нужно обращать внимание на количество соли и натрия в пище. Вот как Терри заполнила анкету «Готов ли я меняться?». Этап готовности к изменениям. Отсутствие осознания проблемы. Размышление. Подготовка. Работа, удержание результата. Рекомендации. Уравновешиваю количество потребляемых калорий и физической активности. Я делаю это каждую неделю, но не каждый день. Увеличиваю количество фруктов и овощей в рационе до 3,5-6 порций в день. Я успешно это делаю, но пока менее полугода. Увеличиваю количество цельнозерновых, заменяю ими хотя бы половину обработанных злаков в рационе. Я не собираюсь этого делать. Увеличиваю количество молочных продуктов в рационе и их аналогов до трех порций в день. Я не собираюсь этого делать. Уменьшаю количество вредных жиров и продуктов с добавлением сахара. Чаще предпочитаю постные продукты или с низким содержанием жира и сахара. Я успешно делаю это уже полгода или больше. Сокращаю потребление натрия и соли. Покупаю меньше полуфабрикатов и пищи с высоким содержанием натрия. Сейчас я этого не делаю, но думал об этом и о том, что над этим аспектом нужно поработать. Терри сейчас на этапе подготовки к подсчету калорий и работает над тем, чтобы есть больше фруктов и овощей. Однако она не видит проблемы в отсутствии в рационе цельных злаков и молочных продуктов. Она уже перешла на этап удержания результатов в плане сокращения вредных жиров и сахара. Что касается соли и натрия, Терри сейчас на этапе размышления. Как думаете, с чего и лучше начать? Если вы за подсчет калорий то вы совершенно правы. Она уже кое-что изменила, снизила количество вредных жиров и сахара и стала есть больше овощей и фруктов. Поэтому кажется, что она готова подумать о балансе калорий, а затем приступить к снижению количества соли в рационе и увеличению цельнозерновых и молочных продуктов. Заметки о питании. Насколько вы готовы меняться? Теперь ваша очередь. Нарисуйте таблицу из шести колонок. В левой будут рекомендации, оставшиеся пять – этапы готовности к изменениям. Готов ли я меняться? Рекомендации. Уравновешиваю количество потребляемых калорий и физической активности. Увеличиваю количество фруктов и овощей в рационе до 3,5-6 порций в день. Увеличиваю количество цельнозерновых, Заменяю ими хотя бы половину обработанных злаков в рационе. Увеличиваю количество молочных продуктов в рационе и их аналогов до трех порций в день. Уменьшаю количество вредных жиров и продуктов с добавлением сахара. Чаще предпочитаю постные продукты или с низким содержанием жира и сахара. Сокращаю потребление натрия и соли. Покупаю меньше полуфабрикатов и пищи с высоким содержанием натрия. Этапы готовности к изменениям. Отсутствие осознания проблемы. Я не собираюсь этого делать. Размышление. Сейчас я этого не делаю, но я думал об этом и о том, что над этим аспектом нужно поработать. Подготовка. Я делаю это каждую неделю, но не каждый день. Работа. Я успешно это делаю, но пока менее полугода. Удержание результата. Я успешно делаю это уже полгода или больше. Почему это важно? Если вы осознаете, на каком этапе находитесь, вам будет легче понять, на что обратить особое внимание в первую очередь. Мы поговорим на эту тему в следующем разделе. Запишите в журнал «Оценки рациона» На каком этапе для каждой рекомендации вы находитесь? Возвращайтесь периодически к анкете «Готов ли я меняться?» и записывайте, как меняется ваша готовность. Методы работы. Безусловно, ваша конечная цель – оказаться на этапе удержания результата по всем шести рекомендациям. Как же перейти с одного этапа на другой? Именно об этом мы поговорим в оставшихся разделах. Исследования показали, люди, которые пользуются следующими методами, добиваются успеха. Ежедневно следят за своими привычками, осознают свои границы и преимущества, ставят реальные цели, награждают себя, обращаются за помощью к близким и друзьям, отстаивают свою позицию, думают позитивно, напоминают себе о своих привычках, предвидят рискованные ситуации. Умеют управляться со стрессом. Изучая физическую активность, мы увидели, что те, кто соблюдает эти правила, даже через два года выполняют рекомендованный объем упражнений. Мы уверены, что это сработает и в отношении пищевых привычек. Из следующих разделов вы узнаете больше об этих методах и о том, как их использовать для достижения целей, связанных со здоровым питанием. Также мы расскажем и о других способах контролировать размер порции, правильно делать покупки и готовить, придерживаться здорового питания, если вы едите не дома. Все они помогут вам сбалансировать рацион и поддерживать его на протяжении всей жизни. Чек-лист. Прежде чем перейти к следующему разделу, убедитесь, что вы заполнили журнал оценки рациона, заполнили анкету «Готов ли я меняться?». Уф, первые два раздела были очень насыщенными. Вам пришлось много думать, считать и записывать. Наверное, вам будет приятно узнать, что очень немногие разделы из оставшихся потребуют от вас столько же усилий. Как и в других сферах жизни, вы добьетесь успеха в программе «Хит», если будете целенаправленно прилагать усилия. Теперь вы наверняка лучше представляете, в каком направлении нужно работать, чтобы перейти на здоровое питание. Следующие разделы помогут вам освоить эти методы и привести в порядок свой рацион. Наши инструменты дадут вам возможность поддерживать изменения на протяжении жизни. Несмотря на то, что наука о питании сложна, искусство питания — довольно простая вещь, особенно когда вы знаете, Что именно нужно изменить?